Триш Арнетьё. Тайный Санта. Часть первая. Приготовление к вечеринке. Клодин. К полуночи, пожалуй, снег выпадет целый фут, еще немного и будет побит дневной рекорд Аспина сорокалетней давности. Никто не ожидал такой сильной метели, и как быстро намело, ведь ни снежинки не было до двух часов дня. Сидя под сушуаром, Клодин не видела, как за венецианскими окнами салона красоты падает снег. Она подула на пальцы со свежим французским маникюром, дотянулась до кремовой сумочки от Шанель и выудила оттуда список гостей, в котором не значилось ни она сама, ни Генри, ни шестеро их подчиненных. Времени толком составить список у нее не было. Зара сообщила о своем приезде всего несколько дней назад учитывая это а также праздничные дни в Аспене, когда светский календарь у всех плотно забиты клодин все же удалось собрать надежных и уважаемых людей капитан и миссис стигельман кевин и джерри братья альпайн все городские сторожилы все обаятельные оригиналы и у каждого разумеется свое предназначение Тигельманы с восторгом опишут Заре оба дома, которые Клодин им продала, и докажут, что Аспен, в отличие от Голливуда, не зациклен на молодости, что здесь можно стильно и с шиком стареть. Друг детства Генри Кевин и его муж Джерри продемонстрируют свою давнюю связь с городом и его толерантную либеральную сторону. Наконец, братья Альпайн, Джек и Бобби, с их способностью часами рассуждать о том, как правильно обрабатывать дерево и при какой температуре плавить сталь, подчеркнут высокий профессионализм компании, сотрудничающей только с лучшими строительными фирмами. Клодин могла пригласить и больше народу, но было бы ошибкой считать, что вечеринка в доме, набитом скучными миллионерами, скорее произведет впечатление на поп-звезду. Арава стартаперов, наводнивших город в последние 10 лет, принесла с собой удивительную бездуховность и дурной вкус. Последний медленно, но верно разрушал бизнес Кэлхун плюс Кэлхун. Технари, ботаники, всю жизнь пытавшиеся влиться в местное общество, были неспособны оценить артистизм Генри, то особое видение, которое он привносил в свои архитектурные проекты. Он вкладывал душу и сердце в каждый дом по крайней мере, до недавнего времени, пока не случился тот приступ несколько недель назад. Нет, толпа новоришей хотела только одного — быть принятыми в ближний круг. Эти скорее купят типовое блочное убожество. Стив как раз специализируется на таких, нежели позволит Клодин продать им истинный шедевр. Сейчас Аспин кишит риэлторами вроде Стива. «Ни тебе благоразумия, ни вкуса» лишь бы побыстрее продать первый попавшийся дом, обшитый досками. Подумать только, и ведь когда-то они вдвоем были единственными высококлассными агентами в городе. И однажды, коротко, хотя и недостаточно коротко, их связывало нечто большее. агентство по продаже недвижимости теперь исчисляются десятками. Кризис загнал многих брокеров, раньше работавших в диапазоне средних цен, в люксовый сектор рынка. И благодаря интернету, всем этим Зиллоу, Трулиям, Редфинам их становится все больше. Зиллоу. Онлайновая база данных недвижимости. Труля. Риэлторский сайт. Дочерняя компания Зиллоу. Редфин. Онлайновое риэлторское агентство. Единственный способ выжить в такой ситуации — продать нечто грандиозное и за очень большие деньги. А Кэлхун плюс Кэлхун именно что пытался выжить. Насколько все стало плохо? Да взять хотя бы этот салон. Много лет Клодин посещала Лазер. Лазер Салон — элитный парикмахерский салон в Аспене. Она была одной из первых клиенток у Джеффа. Ему единственному она доверяла заботу о своем коротком черном каре. Чрезмерно острый угол и сразу начинала казаться, будто она отчаянно молодится, всеми силами стараясь не отстать от моды. Недостаточно острый добавлял ей десяток лет, превращая в почтенную Матрону. Здесь нужна была точность, а точность стоила денег, которых сейчас у Клодин не было. Пришлось идти в эту дыру, где вместо успокаивающих бетховенских скрипок вовсю орёт очередной хит-парад, а вместо глянцевых, больших и толстых журналов европейской моды для чтения предлагаются дешёвые захватанные таблоиды из супермаркета. На столике рядом с её сушуаром их была целая пачка. Всё это Клодин уже прочла. Такая же пачка лежала у неё на столе в офисе. Информация. На всех обложках была Зара. Давно немытые голубые пряди, небрежно собранные в пучок на затылке. Огромные темные очки, закрывающие глаза, без сомнения опухшие от слез и недосыпа. И главный признак скорби у знаменитости ее ранга – растянутые спортивные штаны. Поп-принцесса Зара поет блюз после разрыва с Лиамом. Разбитое сердце Зары – подробности трагического расставания. Поп-королева Зара способна на безумный поступок, волнуются ее друзья. «Очевидно, имеется в виду идею купить дом в Аспене». Разумеется, Клодин была в шоке от ее звонка. В шоке от того, что позвонила сама Зара, а не личный помощник. В шоке от того, что, будучи такой молодой, Зара все еще умела звонить. Молоденькие подчиненные Клодин пользовались исключительно смсками «Я обнаружила в сети объявление о продаже хауса сказала Зара. Голос звучал нормально, не следа того резкого фальцета, который собирал стадионы по всему миру и принес ей пятьдесят тысяч поклонников в Инстаграме. — Я бы хотела прилететь и посмотреть дом в следующий четверг. — Да, конечно, — сказала Каладин. — В этот день у нас в компании вечеринка, но я ее перенесу. Каладин выдохнула с облегчением. Денег было так мало, что нынешняя вечеринка выходила уже гораздо скромнее предыдущих. Обычно она заказывала закуски и коктейли в лучших ресторанах города. В этом году в планах была еда на вынос, спринг-роллы и тайские тефтельки Даже стойка с просекко, которая предлагалась разливать самостоятельно, казалась непозволительной роскошью. «Пожалуйста, ничего не отменяйте!» — воскликнула Зара. «Рождественская вечеринка — это же прекрасно! В Лос-Анджелесе праздник вообще не чувствуется, и мне сейчас было бы полезно оказаться снова среди людей. Что мне принести?» На секунду Клодин заколебалась говорить ли Лизаре про Тайного Санту. «Она могла бы просто все отменить. Ее сотрудники будут только счастливы». Она знала, с какой тоской они каждый год ждут обязательного обмена подарками. Для большинства людей эта игра была чистым развлечением. Дешевые шуточные подарочки не дороже 20 долларов. Главная цель — рассмешить гостей, наградить самых находчивых. У Клодин же все было по-другому. Ценовых ограничений не было, и сотрудникам всякий раз приходилось покупать дорогие подарки, чтобы продемонстрировать начальству, насколько прилежно они трудились и сколько получили комиссионных. Для Клодин цель игры состояла в том, чтобы спровоцировать среди подчиненных зависть, ревность и подстегнуть соперничество. Она и так всех держала в постоянном страхе, а учитывая Зару, в этом году тайны Санта заставит ее команду просто из кожи вон лезть, чтобы произвести впечатление на хозяйку. — Ой, я обожаю игры на вечеринках, — сказала Зара. — А можно все устроить прямо там, в доме? Развлекать людей — это мой конек, и было бы здорово увидеть дом, наполненный людьми. Тут возникали некоторые сложности. Разумеется, дом был свободен, дело было не в этом. Мистер и миссис Лайонс, первые и единственные владельцы, уже переехали в Скоттсдейл. И даже мебель пока еще стояла на месте. Перевозчики должны были появиться после праздников. Но перенос вечеринки из офиса в Монтагю Хаус означал, что Клодин придется сделать ее куда более экстравагантной. Еда, цветы... Пианист станет приятным дополнением, тем более что у Лайонсов имелся роскошный черный стейнвей. Придется позвать еще несколько человек, чтобы заполнить пространство. И пригласительное. Пусть и неформальный, но правильный званый вечер предполагает правильное пригласительное. Клодин была готова к определенным компромиссам, но только не тогда, когда дело касалось этикета. Самой большой проблемой был Генри. Он просто обезумел, когда она согласилась продать этот дом. Конечно, он ничего не сказал. Генри вообще мало говорил. Говорила всегда она. Продавала всегда она. Генри выражал себя в дизайне. И все же вряд ли это было совпадением, когда спустя пару дней после того, как она сообщила ему, что лайнсы попросили ее продать Монтагю Хаус, он оказался в больнице. Она знала, что за чувство разврашило в нем одно только упоминание этого дома. Если бы дела шли не так плохо, она бы и сама не посмела, попросила бы Лайонсов найти другого брокера. Но такой роскоши они себе позволить не могли. Они вообще не могли сейчас кому-либо отказывать. По крайней мере, это был один из своих домов. Если положение компании не улучшится, вскоре Кладин придется заниматься домами, которые Генри не проектировал. Но взять на себя продажу — это одно. Попросить Генри прийти на вечеринку в Монтагюхаус — совсем другое. Он не был там с тех пор, как закончилось строительство, и они передали ключи Лайонсам. Он избегал этот дом, выбирая длинные объездные пути, лишь бы не видеть даже краешка участка. Вернуться туда через столько лет, снова войти в эти большие дубовые двери и попасть в мраморное фойе в прошлое. Кто знает, какой эффект это может на него произвести. Что ж, всего через несколько часов это станет понятно Она не просила Генри прийти, просто сообщила ему, что он идёт. Он был нужен ей там, чтобы продать дом. Никто не мог показать Заре самые укромные уголки дома лучше, чем человек, который его спроектировал. Кроме того, их агентство называлось «Кэлхун плюс Кэлхун». Разумеется, Зара обидится, если только один Кэлхун соблаговолит явиться на вечеринку. Переоценить значение сегодняшнего вечера было невозможно. Потенциально он мог изменить всё. Продажа Монтагюхауса такой знаменитости, как Зара, закрепила бы за Клодин славу самого эксклюзивного агента, навсегда поставив ее впереди Стива. Только представить себе, сколько она получит запросов. Лавину звонков и имейлов, взлет популярности в социальных сетях. Сейчас у них было что-то около трех тысяч подписчиков. А сколько прибавится после одной единственной фотографии Монтагюхауса с тегом на «Келхун плюс Келхун» у Зары в Инстаграме? «Сто тысяч? Господи, а что, если Зара сделает селфи вместе с Клодиной и опубликует его? Что она делает в этом паршивом салоне? И что изменит лишняя пара сотен долларов на ее и так просроченном счету в american экспресс Клодин убрала список гостей обратно в сумочку и взяла один из журналов, намереваясь выучить еще пару подробностей о Заре и ее недавнем разрыве с обильно татуированным готом-рокером Лаймом Локом. Один из наиболее животрепещущих вопросов — кто получит опекунство над Пип, очаровательный чау чау которую Зара и Лем взяли из приюта вскоре после того, как начали встречаться. Кладин надеялась, что опекунство достанется ему. Она ненавидела собак. Не хватало еще, чтобы этот меховой мячик носился по дому, ленял на все, что можно, и писал по углам. Приходилось признать, было во всем этом что-то поэтическое. Зара, очевидно, надеялась, что Монтагюхаус станет новой главой в ее жизни, свежим стартом, так же, как когда-то для Клодин. Те пять акров земли спасли ее, запустили ее жизнь по совершенно другой траектории. И теперь, спустя много лет, они послужат той же цели для Зары. Клодин глянула на свои часики «Кортие Танк-Англес». Без четверти три. Встреча с поставщиком закусок была назначена в Монтагюхаусе на пять вечера. На ланч времени уже не оставалось. Не то, чтобы она, в принципе, собиралась обедать. Она вообще почти ничего не ела в последние дни. Нужно было влезть в кожаные брюки от Баленсиага. После салона она забежит в офис проверить готовность подчиненных, переодеться и забрать подарок для тайного санты За все годы игры это был, пожалуй, лучший подарок, который она когда-либо выбирала. Не самый дорогой, но способный вызвать наибольшее количество ахов. Клодин швырнул журнал обратно на столик, снова дотянулась до сумки и достал оттуда тонкий деревянный пригласительный билет. Сделан из древесины, оставшейся после прошлогодних лесных пожаров возле базальта, с рельефными золотыми буквами. Обмен подарками тайный Санта. Ровно в семь вечера. По краям было что-то вроде праздничной рамки цвета спелой клюквы. Позже, когда репортеры расспрашивали гостей, пытаясь восстановить в хронологическом порядке события той ночи, капитан Тигельман признал, что им следовало бы с самого начала знать, что дело нечисто. Даже пригласительный выглядел так, словно с него капает кровь.